Маленький кайф, такой крошечный, мой вечный кайф. Эти стихи и странички, музыки новый драйв. Мне не нужна сигаретка, сумрак бродит ночной. Маленький кайф, такой крошечный, только мой. Пламя свечи не греет, бликуя в бокале вина. Маленький кайф, такой крошечный, муза и тишина.